Кают-компания. Когда полярнику грустно, когда долевают мысли о семье и далёком доме, когда кажутся постылыми вечные снега, айсберги, пингвины и невыносимое сознание того, что до прихода корабля нужно прожить бесконечную полярную ночь, не оставайся наедине с самим собой. Товарищ, одевайся и иди в кают-компанию. Здесь такие же люди, как и ты, из такой же плоти и крови, столь же сильно тоскующие по родине. Но когда вы окажетесь вместе, вам будет легче. Будь благословенна кают-компания полярной станции. Ты питаешь тела и врачуешь души. Ты животворная влага, не дающая засохнуть вырванному с корнем дереву философский камень, превращающий мрачного пессимиста в бесшабашного шутника. Я где-то читал про полярную станцию будущего, обитатели которой нажимают кнопку и получают в свои комнаты обеды, завтраки и ужины. А думайтесь, несчастные слепцы, ваши кнопки от лукавого. Надевайте ум ты и коешки И бегите, сломя голову, искать общества себе подобных, ибо полярник без коллектива противоестествен, как запертая в клетке птица. Кают-компания это не столовая и не клуб. Это нечто большее и высшее. Это исповідальня, ритуальный храм, павильон для игр, арена всевозможных розыгрышей и биржа обмена новостями. Кают-компания – вечный источник бодрости, в который входишь усталым и размагниченным, а выходишь свежим и бурлящим, как прошедшая через сатуратор вода. Если полярник за год не полюбил свою кают-компанию, если, вернувшись домой, он не поминает ее добрым словом и тайком по ней не вздыхает, Значит, профессию он выбрал неправильную. Потому что нельзя просто любить высокие широты. Прежде всего нужно любить людей, с которыми вместе мёрзнешь и греешься, рискуешь жизнью и радуешься, тоскуешь по дому и переживаешь незабываемые мгновения возвращения. Кают-компания Мирного погребена под сотнями тонн снега. Построена 14 лет назад на поверхности. Она с каждым годом погружалась вниз на полметра. А теперь уже нужно спуститься по двум лестничным пролётам, чтобы попасть в зал, украшенный чистоколым подпорок. Здесь стоят обеденные столы, которые по субботам выстраиваются в банкетные линии. Тут и кухня, на которой хозяйничает самый популярный в Антарктиде повар Виктор Михайлович Евграфов, участник шести экспедиций. По вечерам здесь играют в бильярде, забивают козла и смотрят кино. Карт в мирном нет. Полярники говорят, что любой даже самый крепкий коллектив могут разрушить карты и женщины. Антарктида мужской континент а карты Гербович раз и навсегда лишил права гражданства. Но если без карт полярники не скучают, то Жона занимает почётное место в их мыслях и разговорах. Ночью трогательно рассказывает отзывчивым друзьям их сосед по столу. Я услышал Наташин голос. Коля открыл глаза. А у пастили подхватывает приятель. Стоит начальник отряда и нежно воркует: "Долго будешь дрыхнуть? Вставай, снег расчищать пора". Женская тема любимая и бесконечная. И вот Пашка за 2 дня до ухода Аби познакомился с ходой, влюбился и сделал предложение. А по правилам не расписывают выдержит, мол, месячный испытательный срок. Начальник экспедиции тогда написал ходатайство, и по спецразрешению Пашку с той особой поженили. Всё последнюю ночь праздновали свадьбу, только под утро Пашка вспохватился, что не успеет со своей молодой это поговорить на личные темы. Утром Оля ушла, Молодая помахала с причала платочком, и Пашка отправился на год покорять Антарктиду. Весь год изнывал от любви. Чуть не половину сутокных на радиограмму перевёл. И вот наконец возвращается домой. Смотрит на причал, не узнаёт свою нежно любимую. Фотокарточку захватить забыл, помнит только, что Беленькая, курносенькая, и стриженная подовичку, и что пальто с лесой. Но ведь уходил-то он поздней осенью, а вернулся весной, и она теперь другая, и у него портрет не тот, свежей бородой причал подметает. Выбрал одну вроде похожа и тактично спрашивает: Как вас, тысячу раз извините, кличут по имени? Люба, дорогая, завопил Паша и полез целоваться. Получил по портрету не та Люба. Когда уже все разошлись, нашёл. А жённах в Антарктиде только хорошие. Даже те полярники, которым супружеская жизнь принесла ни одни радости, после долгих раздумий прощают жёнам их реальные и выдуманные недостатки. Очищаемся и влюбляемся заново, как говорил на востоке Василий Семёнович Сидоров. На станции Новолазаревское однажды произошла такая история. На тумбочке у постели механика-водителя Б стояла фотокарточка женщины. В комнату вошёл один из сезонников, помогавший строить станцию, и не потрудившись узнать, кто изображён на снимке, Отезвался женщине с грубым цинизмом. Не тратя времени на объяснения, механик-водитель из Билхама тот побежал жаловаться начальнику станции Гербовичу. Драка чи чрезвычайное происшествие на полярной станции. Владислав Иосифович разобрался в ситуации и сказал пострадавшему: "Как начальник, я не одобряю поступка Б, но на его месте Я поступил бы точно так же. Я ведь не знал, что это его жена. Могли спросить, но даже это вас не извиняет. Буду жаловаться. Пожалуйста, можем хоть сейчас собрать коллектив. Не думаю, что это принесёт вам большое удовлетворение. Пострадавший подумал и предпочёл извиниться. Ну, всё равно отношение к нему на станции было такое, что он рад был скорее её покинуть. Кают-компания гудит, за каждым столом своё. А у нас на ИСП вспоминает один. Официант гюжуну пиво и воблу, под общий смех требует другой. Геофизик Володя Куксов шумно обсуждает с инженером-электриком Юрием Козельским условия шуточного матч-реванша на бильярде. В 12-ю экспедицию, под самый конец зимовки, в ходе партии они дошли до того, что Козельский играл в одном сапоге и в трусах. А Куксов вообще ли не остался в чем мать родила? Однако он победил, и Козельский по условиям игры Неделю ходил в разных сапогах, резиновом и кирзовом. Но он ещё дёшево отделался. Другая жертва Куксова должна была ежедневно щеголять в свежей сорочке и каждый раз с другим галстуком. Если Куксов замечал на сорочке пятнышко, он гнал жертву переодеваться. За нашим столом одна из любимых тем автомобильная. Полярники либо имеют машины, достойные зависти меньшинству, либо мечтают о них, вздыхающее большинство. Мои соседи – автомобилисты со стажем, и разговор они ведут солидный, не упуская, впрочем, случая поднять друг друга на смех. Особенно достается Павлову, начальнику центрального склада. Владимир Николаевич... Что это с вашей победой на Аничковом мосту произошло? наивным голосом спрашивает Большаков. Напомнить, пожалуйста, я что-то запомитывал? Павлов делает вид, что не слышит. Зря, придирает Спётр Фёдорович, вступает за Павлова Гербович. Ничего особенного не произошло, небольшая техническая неисправность. Какая? Большаков с наслаждением допивает кофе. Машина рассыпалась на части. Кливита Павлов негодуя вздевается за столом. У меня просто отлетело два колеса. Из камбуза широко улыбаясь выглядывает Евграфов. Его огромное тело облачено в белый халат, на голове поварской колпак. Едаки, взглянув на наш стол, ворчит он каши не едите, колбаса осталась. Присаживайтесь, Виктор Михайлович, приглашает Гербович. Помните, как баловали нас на Новой Лазаревской? Было дело, скромничает Евграфов, присаживаясь. 12 человек едаков накормить не хитрость. Вот уедут сезонники. Одному белишиев вспоминает Владислав Иосифович, другому пирожки с мясом треть ему с капусты, а Фёдорову, помните, как коплуна откармливал, ухмыляется Евграфов. Фёдоров был очень худой, поясняет Гербович. Виктор Михайлович его критически осмотрел и сказал: "Я каким тебе ужины получил? 55 кг? Так сдам тебя на 70. Ешь, ешь, я тебе говорю. И откормил" Зато сам каждый час по 100 прыжков делал, чтобы из 100 кг выйти, вздыхает Евграфов. Не помогло. Но приглашение в балет всё-таки получил, напоминает Силин. Какой балет интересуюсь я? Во вторую экспедицию на Новый год мы вчетвером исполняли танец маленьких лебедей, скромно отзывается Евграфов. Общий вес лебедей Достигал четырех центнеров, так что танец получился на славу. Потом к нам прибыла радиограмма от Галины Улановой. Она приглашала нас выступить в Большом театре. Ну, бегу, а то без обеда останетесь. К сожалению, говорит Гербович, Евграфов не был со мной в 12-й экспедиции, и поэтому остался без членского билета Клуб 100. А дополнительный прием с тех пор не производился. Мы попросили Владислава Иосифовича рассказать историю возникновения этого редкостного клуба. Клуб Сто был основан Гербовичем в 1967 году в самый разгар полярной ночи, когда моряки напрягали всю свою изобретательность, чтобы в кают-компании не смолкал смех. В один прекрасный вечер, когда товарищи закончили ужин и перекуривали в ожидании кинофильма, Владислав Иосифович попросил минутку внимания и зачитал написанный им устав клуба 100. Кратко изложу его содержание. Клуб 100 является добровольной общественной организацией, ведущей пропаганду здоровья, бодрости и юмора среди полярников Антарктиды. Действительные члены весят выше одного центнера, и кандидаты в члены Вес от 96 до 100 кг. Обязаны всем своим поведением подтверждать глубочайшую жизненную мудрость поговорки: в здоровом теле здоровый дух. Иметь хотя бы крупицу юмора и работать за четверых, поскольку едят члены клуба за двоих. В Антарктиде они имеют право на бесплатное питание, обмундирование и проезд на всех видах антарктического транспорта, включая такси, право бесплатного входа в кинотеатры и концертные залы, а также право входить в трамваи и автобусы с передней площадки. Идея клуба имела бурный успех. Извещение о его создании Было послано на все советские иностранные антарктические станции с предложением выдвигать кандидатуры. Членский билет номер 1 получил сам начальник экспедиции, о чём свидетельствует протокольная запись. В мае 1967 года при медицинском обследовании Гербович Владислав Иосифович на взвешивании в форме Адама показал 100 кг 700 г, что своими подписями и заверяем. Старший врач 12 Исая Ребинин, врач-хирург Афанасьев. Вторым действительным членом клуба стал механик-водитель Андреев. Правда, его кандидатура не была столь безусловной, как предыдущие. Ибо сей искатель даже съел в два обеда не дотянул полкилограмма до заветной цифры. Однако на официальной проверке Андреев перевалил за центнер и был принят в клуб, хотя злые языки утверждали, что за пет минут до взвешивания он выпил 2 л компота. Предпринял попытку проникнуть в клуб и Володя Куксёв, хотя вес его никогда не превышал 65 кг. Володе даже не хотели включать в число соискателей. Столь безнадежно тощей выглядела его фигура. Но он настоял на своем законном праве взвеситься. И у врачей глаза полезли на лоб. Под тяжестью Куксова затрещали весы. Увы, билет номер три ему получить не удалось. Один бдительный член комиссии обнаружил, что хитроумный Куксов Надел под трусы мастерски сделанные свинцовые плавки. Билет за этим номером достался американскому учёному со станции Молодежная Мактомари. Он прислал президенту клуба Гербовичу нижеследующее заявление. Прошу считать эту радиограмму официальным обращением, принять меня в члены клуба 100, так как что достоверно подтверждается медицинскими авторитетами здесь, имею 100 кг веса с избытком в 3 или 4 кг. Это само по себе довольно забавно, потому что при отъезде из Соединённых Штатов я имел вес 90 кг, что при росте 1 м 70 см считается основанием для лишения права антарктических обязанностей. То, что я ем за двоих, это известный факт. Но, по моему личному убеждению, я получаю научные данные в большем объёме, чем кто-либо из членов американской антарктической службы в Маладьёшне. Макнамара шутил. Он был единственным американцем на Маладьёшне. А для того, чтобы посмеяться, вам нужно только послушать мои попытки в разговоре по-русски что является причиной и источником постоянных удивлений и удовольствий всех, кроме меня, Макнамара. Получил Гербович радиограмму со станции Моулсон, австралийской полярники, благодарили за честь, но с сожалением констатировали, что у нас нет кандидатов в клуб 100, так как все мы здесь имеем вид тощих и голодных людей. А такие люди опасны. Смотри, Шекспир, Юлий Цезарь. Акт первый, сцена вторая. Не дотянули до центнера соискатели из других станций. Билет за номером четыре получил капитан Аби Эдуард Купри. На церемонии, проходившей в кают-компании Мирного, Гербович поздравил Эдуарда Иосифовича со званием почетного члена клуба «Сто» и вручил ему для постоянного ношения брелок, двухпудовую гирю. Пока капитан под общий смех осмысливал, что делать с этим элегантным подарком, президент вручил ему настоящий брелок, изящную гирьку на цепочке, изготовленную в механической мастерской. Обладателем билета номер пять стал Алексей Федорович Трешников, а шестым членом клуба, Оказался первый советский антарктический капитан Иван Александрович Ман. Таким образом, на сегодняшний день в клубе 100 насчитывается 6 действительных членов. Но можно не сомневаться, что антарктические повара приложат все усилия, чтобы умножить это число. Но возвратимся в кают-компанию. По вечерам в ней играют во всевозможные игры, смотрят кинофильмы и просто общаются. О музе пламенной сатиры хочется воскликнуть вслед за Пушкиным: отхлестать бы кое-кого за кинофильмы ювиналовым бичом. Впрочем, кинопрокат столько раз били, что у него уже выработался иммунитет, и всё равно полярники получают и будут получать фильмы, которой на большой земле уже никто не смотрит. Вот вам список, хотите берите, не хотите будьте здоровы. И полярники везут в Антарктиду несколько тонн киноутиля. По недосмотру какого-то деятеля среди этих неликвидов оказалось и несколько хороших фильмов. Их берут на праздники, демонстрируют по заказам именинников. Пока ещё на восток летают самолёты. Гербович распорядился отвезти туда всё лучшее, но в условиях возврата, конечно. Несколько фильмов подарили экспедиции американские полярники: два-три вестерна и несколько мультипликаций. Иногда открытым голосованием демонстрация фильма отменялась, и кают-компания превращалась в дискуссионный клуб. Спорили о литературе и искусстве, о науке и космосе, о политике, спорте, медицине и о всем том, что будоражит умы в наш энергичный век. А иногда просто разбивались на группы и беседовали о всякой всячине. Полярники и рассказчики квалифицированные. Своё умение приковать внимание аудитории они годами шлифуют на зимовках, равно как и чувство юмора. В этом отношении полярники сродни лётчикам, морякам и геологам, которые, как все представители великого племени бродяг, тоже умеют и любят поговорить. И в кают-компании за один вечер можно услышать столько интересных историй, сколько не найти в годовой подшивке журнала "Вокруг света". К 11 часам вечера все расходились по домам, и мирный погружался в сон.